Сравнительно крупный обоз попался только один раз. В нем было около 30 телег, расточавших едва ли не на лигу ядреный запах копченой рыбы. При виде обоза Исмар оживился и сказал, что всё-таки выйти, наверное, можно, плавать по озеру и промышлять рыболовством. Дескать, это, наверное, не так уж и опасно, как может показаться. Научились как-то защищаться от громадных пиявок и знай себе таскают осетров до да стерлить. Если там есть осетры и стерлить, Значит, нет пиявок, и наоборот, проворчал Эгин. Игину было тревожно. Ни одной целой крепости, дорожной стражи им не встретилось. Несколько раз на наиболее выгодных в фортификационном отношении и возвышенностях показались какие-то невнятные руины и только. С одной стороны, Эгина это устраивало, поскольку встреча с солдатами во всех странах и во все времена чревата неожиданностями. Даже хорошее подорожная не всегда может решить дело миром. А махать мечом на чужбине, ой, как не хотелось. Но с другой стороны, Эгина не покидало ощущение какого-то грандиозного подвоха. Мало того, что местность вокруг была совершенно не северной, а погода пресно тёплый, без снегопадов и трескучих морозов. Но еще и вода в колодцах имела горьковатый незнакомый привкус, а крестьянин от чего-то отказался взять с них ломанный грош за постой, как только узнал, что они едут в Выд. Почему, спросил гинок крестьянина. Немолодой мужик с невыразительным, как мать сыра земля, лицом ухмыльнулся и покосился на Есмара. «Мальчонка с вами, верно?" ответил он вопросом на вопрос. Как понял гин, этим, по мнению мужика, было сказано все. Пресловутые ицкие премудрости начались сразу за аркой из больших светло-серых каменных блоков, которая торчала посреди поля. без всякой привязки к пейзажу, ландшафту, отсутствующим оборонительным сооружением. Эгина остановил коня и прищурившись поглядел на малоосмысленную постройку. Если отодвинуть ее на лигу к северу или наоборот к югу, ничего не изменится. Прибавить еще пару арок рядом то же самое. Более дисгармоничной, по мнению отставного арома штуки, ему не приходилось видеть уже года три – Современ он посещение Хоц Ия. Там сходное впечатление на Эгина произвел большой красный дом без крыши, стоявший на отлогом песчаном берегу. Столь же древний, неоправданно добротный, столь же глубоко бессмысленный. Неужели, тихонько ахнул Эсмар, переводя своего коня на рысь. Что неужели, выкрикнул ему в спину Эгин и чувствуя недоброе, поскакал вслед за мальчиком. Это же арка Геолма, того самого. Ох, но если Геолма, тихонько процедил Эгин. Обе опоры арки были покрыты надписями, состоявшими из лаконичных знаков, набранных из вытянутых треугольников-клиньев. Каждый клин имел длину в две ладони. Эгин неважно знал обе хоренские письменности, но и его познаний хватило, чтобы понять, что надпись сделана на каком-то другом языке. Надо полагать, Ицком или древний Ицком шелолах тут разберет. Владыка Гиолм, к тебе взывать мы устали. О память, воскреснешь ли ты в нас, на славу свою оглянуться? Цветы наши плачут о днях твоих сладким дурманом и полнится горечью озера Уллигиват. Это белое петистише продекламировал голос, который принадлежал ни Исмару, не Игино. Эгин был готов поклясться, что слова произнесены на варанском языке без малейших примесей северного акцента. Самым неприятным было то, что спустя мгновение в памяти Эгина и Эсмара остались лишь слова. Чей голос, мужской или женский, детский или взрослый, каковы были интонации тембр? На все эти вопросы ни один, ни другой не смогли бы дать внятного ответа. Облачный клинок испустил едва слышный звон. Эгин и Эсмар переглянулись. Испуга не было, но откуда-то пришла тоска, изматывающая, как зубная боль, неотступная, как тень. Поглазел иезжай дальше. А вот этот голос, надменный, цыдящий, лишенный даже намека на дружелюбие, принадлежал человеку. Эгин, который не успел швырнуть за арку взор Аррума, был неприятно удивлен стремительным возникновением незнакомого человека посреди этой безлюдной дороги. К слову сказать первого вооруженного мужчины, встретившегося им после Суйдетты. Вот что надо было писать на этих великолепных старинностях, продолжал незнакомец. А то память сладкий дурман. Ладно, мы с вами люди высокородные, но ведь здесь все больше быдло ездит. Им этого не понять. Да. Эгин наконец доискался, что перед ним не оборотень. а вполне обычный человек из плоти и крови. И появился он не из-под земли, а просто двумя мягкими шагами выскользнул из-за правой опоры арки и теперь стоял, скрестив руки на груди. Незнакомцу было лет 35-37. Он был острижен очень коротко. В левом ухе один над другим торчали пять серебряных гвоздиков с бриллиантовыми шляпками. Не бедный. Мимика у этого сомнительного щеголя почти полностью отсутствовала. Он говорил, не размыкая зубов. Холодные неподвижные глаза с едва заметными редкими белёсыми ресницами, не мигая, смотрели на Эгина. Два параллельных прямых шрама пересекали лицо незнакомца от правого виска до подбородка, уродая по пути обе губы. Дорожная шерстяная накидка без рукавов, представлявшая собой по сути одеяло с дыркой для головы, оставляла бока открытыми. Это позволяло разглядеть кольчугу, одетую поверх кожаного калета густого горчичного колера. Также Эгин сразу заметил меч, головку клевца, заткнутого за пояс, и рукояти двух ножей, которые торчали из-за подвернутых голенищ сапог. Сапоги, кстати, окончательно убедили Эгина в том, что перед ним опытный боец. Их носки были увенчаны цельнолитыми профильными ударными насадками. А каблуки имели так называемые боевые шпоры короткие пирамидальные шипы, которые в нестандартных ситуациях могли сослужить умелому дрочуну добрую службу. Также Эгин успел прощупать, что других людей за аркой нет. На засаду это было не похоже. «Мы не представлены», – в тон незнакомцу процедил Эгин и глазами показал исмару: "Поехали мы". Высокородный человек со шрамом, однако и не думал уступать им дорогу. Неприученные давить людей лошади остановились перед ним как вкопанные. Мелас гетионикт к вашим услугам. Незнакомец неожиданно глубоко церемонно поклонился, приложив кончики пальцев к правому виску, и впрямь оринец. Здесь, изумился Игин. Ему ничего не оставалось, как в свою очередь представиться. Эгин. Это мой молодой слуга. Эсмар меня зовут. Скажите, а вы не родственник Ириагота Гитианикта? Незнакомец улыбнулся краешком рта. Внук по материнской линии. Вот тогда. Так, так вы помните? Помните последнего из шести? Немного. А он, правда, умер в выте. Смар, не будем докучать господину Миласу. Это был Эгин. Милостивый гиазир, извольте уступить нам дорогу, мы спешим. Эгин боялся, как бы эта подозрительно случайная встреча на дороге не превратилась в длинный монолог воспоминания фальшивого, в этом он почему-то был глубоко и конечно уверен, внука Оренского гения. В лучшем случае вслед за рассказниями последует мелкое попрошайничество, в худшем нападение. Я почту за честь уступить вам дорогу, но не ранее, чем вы дадите мне слово, что позволите сопровождать вас до и войти вместе с вами в город. Милас был безупречно вежлив, и судя по всему, самоуверен и неуемно спесив. Этим он напоминал Эгину Лакху. Речь шла о дорожном праве. это Эгин сразу понял. Если воскородный человек, путешествующий с оружием, дает кому-то разрешение сопровождать его в пути, он тем самым берет последнего под свою защиту и покровительство. Другой вопрос: распространяется ли дорожное право Харенского союза на оренца, взятого под покровительство варанцам? Да и зачем этому рубаки покровитель? Он сам кого угодно может взять под руку и вести хоть до северной лезы. Это совершенно невозможно, покачал головой Эгин. Мы спешим. Вы не сможете за нами угнаться на своих двоих. Однако вам придется смириться с моим обществом и держать мой темп, сказал Милас с ударением на мой. Каков наглец!